Глава 9. Стремительное повествование. Амистад. Ключевой приём Стивенa Спилберга раскрыт несколько значительных элементов сюжета за считанные секунды. В некоторых сценах это делается без единой реплики. Предыдущая сцена закончилась объявлением плохих новостей, и открывающий кадр этой Показывает реакцию Майтю Маконахи, который сметает бумаги со стола. Следующие кадры изображают поиски помощи и возможное решение и длятся не более 25 секунд. Чтобы задать скорость из сцены, начните её с резкого действия. Пусть что-то столкнётся, сломается и полетит в сторону камеры, чтобы дать зрителю понять, что грядут важные перемены. Вместо того, чтобы показать, как Маконахи узнаёт, реагирует и обсуждает эту новость, режиссёр показывает нам его действия. Когда бумаги падают со стола, мы переходим к общему плану. Морган Фриман сидит рядом, камера наклонена к Мэтью Маконахи. Используйте интересные движения камеры даже в самых коротких сценах. Расположите актёров низко и усильте этот эффект наклоном камеры. Когда бумаги слетают со стола, Фриман поднимается, а Макунахи вскакивает и яростно кружит по кабинету. Камера наклоняется выше, чтобы держать их в кадре, и делает это одновременно с движением Фримана. Так подъём камеры кажется более естественным и добавляет сцене скорость. Удерживайте актёров в кадре, но наклоняйте камеру, ориентируясь на их действия. Макконохи делает шаг вперёд и на миг, словно раздумывает, бросится ему на Фримона или на стол. Дабы развеять наши сомнения в его отчаянии, он хватает стол и опрокидывает его. Когда персонаж теряет над собой контроль, покажите физическое проявление его злости максимально зрелищно. Следующая сцена открывается изображением лошадей, которые везут экипаж прямо на камеру. Это могло бы быть началом какого-то путешествия, но по мере их приближения камера поворачивается и наклоняется вниз, чтобы показать, как ноги лошади останавливаются в дорожной пыли. Чтобы сэкономить время, вырежьте все лишние детали, покажите лишь конечные секунды пути персонажа. После общего плана повозки у крыльца мы переходим к отражению дома в оконном стекле экипажа. Несмотря на темп этой сцены, она не должна оказаться скомканной. Фриман беспокоится об успехе своей миссии, и здесь необходима некоторая пауза. Сосредоточившись на отражении, а затем направив внимание на его взволнованное лицо, мы можем прочувствовать длину этой остановки, хотя она занимает лишь 3 секунды. В водовороте событий, в которых оказались главные герои, спокойствие и умиротворённость следующих кадров кажутся необыкновенными. Крупный план носика Лейки ведёт нас к лицу Энтони Хопкинса. В этот момент становится понятно, что он может найти решение проблемы. Несмотря на строгость его лица, мы помним, что он уже появлялся в фильме и догадываемся, что его роль ещё не окончена. Это и есть причина, по которой вся сцена движется в таком быстром темпе. Мы могли бы наблюдать за тем, как герои обсуждают встречу, едут в карете и планируют дальнейшие действия. Однако гораздо более эффектно будет показать зрителю знакомого ему персонажа и подарить надежду на скорое спасение заключённых. Начните кадр с крупного плана какого-то предмета. а затем следуйте за ним, пока он не приведёт вас к лицу, присутствие которого необходимо для развития сюжета. Это будет наилучшим способом завершить череду быстро сменяющихся изображений. Когда Хопкинс начинает говорить, мы переходим к общему плану теплицы с верхнего ракурса. Отсюда мы видим, что Фриман уже на своём месте и обсуждает проблемы в самом разгаре. Актёры находятся по разные стороны помещения, и между ними есть преграда. Но несчастье случилось. Поездка состоялась, и, возможно, помощь будет оказана совсем скоро. Общий план может показать, что ваш герой добрался до цели поездки и уже совсем скоро найдёт долгожданное решение.